На мгновение он запнулся, вспоминая дату, которая выскочила из памяти, затем добавил л и з д а н н ы е ранее». Как гордился он этим даваемым лишь королям разрешением расчленять свой труп, как расчленяют святые мощи. Он требовал, чтобы к нему относились, как к королю даже в могиле. Но теперь он думал о воскресении из мертвых, последним прибежище тех, кто стоит на пороге смерти. Если то, чему учит религия, верно, то как произойдет его воскресение? Внутренности в шали. Сердце там, где пожелает м а г о д е Сен-Поль, а тело в парижской церкви. Неужто ему придется восстать? перед Катриной Маргаритой из пустой груди и животом, набитым соломой и зашитым конопляной нитью. Вероятно, все произойдет иначе, но человеческий разум не мог представить, как именно. Будет ли он и в ту минуту ощущать на себе бремя чужих тел и взглядов, как сейчас на него, лежащего в кровати, давят бременем взгляды собравшихся? И какая великая п р и к л ю ч и т ь с я п у т а н и ц а если восстанут друг разом, Все предки, потомки, убийцы и жертвы, любовники и любовницы. Если всплывут вдруг все предательства, а что, если перед ним предстанет м р е н ь и Итем оставляю аббатству Шали шестьдесят турских ливров для того, чтобы была отмечена «Годовщина смерти моей!» Ему снова вытерли подбородок. Около четверти часа он перечислял все церкви, аббатства, богоугодные заведения, находящиеся в его ленных владениях, которым он оставлял кому сто, кому пятьдесят, кому сто двадцать ливров, а то и цветок лилии для украшения раки со святыми мощами. Только для него одного каждое вновь произнесенное название означало больше, чем просто заунывный перечень. То ему представлялась церковь, то город или местечко, господином которых ему еще суждено было пробыть несколько часов или дней. Только у него они вызывали милые ему воспоминания. Мысли присутствующие были далеко, как то бывает в церкви, когда служба чересчур затянется. Лишь Жанна Хромоножка, измучившаяся от долгого стояния на своей короткой ноге, слушала со вниманием. Она прикидывала. Она подсчитывала. При каждой новой цифре она поднимала на своего супруга Филиппа Валуа лицо, которое нельзя было назвать некрасивым, но которое теперь было обезображено жадностью и злобными мыслями. Ведь платить-то придется из их наследства. Филипп тоже помрачнел. Стоящие около окна англичане вновь принялись перешептываться с заговорщическим видом. Лицо королевы выражало беспокойство, но постороннему наблюдателю могло показаться, что оно вызвано всем происходящему смертного а д р а На самом же деле королеве было не по себе по иной причине, и прежде всего потому, что среди присутствующих не было Мортимера, а без него она теряла уверенность, теряла ощущение живой жизни. К тому же она все время чувствовала на себе пристальный взгляд Степлдона, епископа Экзитерского, который, согласно полученному приказанию, повсюду сопровождать юного герцога Аквитанского явился даже в Перрей. От этого человека душой и телом преданного королю Эдуарду можно было ждать только беды или, по крайней мере, крупных неприятностей. Изабелла потянула Робера Артуаза рукав, и он наклонился к ней. «Будьте осторожны с Экзетером», — шепнула она. «Он с тем к у д ы м епископом, что грызет ноготь. Я боюсь, кузен. Последнее письмо, присланное мне о р л е т о н о м Было вскрыто, печать сорвана, потом снова налеплена. До них доносился голос Карла б л у а «Итем завещаю спутнице моей графине, рубин, подаренный мне дочерью моей де б л у а Помимо этого оставляю ей вышитое покрывало, принадлежавшее матери моей, королеве Марии».